Или большой белый дом сгорит дотла вместе с его обитателями. Конечно, понадобятся трупы. Восемь тел подходящих размеров обгорят до неузнаваемости, так что личности нельзя будет установить даже по зубам. В любом случае, работенка мне предстоит та еще. Вампиров сложно найти, когда они прячутся. С другой стороны, у меня впереди целая вечность. А когда в твоем распоряжении вечность, можно перебрать все соломинки в стоге, чтобы отыскать иголку. Я был не прочь поворошить сена, хоть какое-то занятие. Невыносимо осознавать, что я упускаю свой шанс, даю кровопийцам возможность свалить, если таков их план. Почему бы не взяться за дело сегодня же? Убьем всех, кого удастся найти. Я хорошо знаю Эдварда. Если прихлопнуть кого-нибудь из его шайки, он непременно вернется, чтобы отомстить. И тогда мы встретимся с ним лицом к лицу. Я не позволю братьям напасть на него всей стаи, только он и я. Победит сильнейший. Впрочем, Сэм ни за что на это не согласится. Мы не нарушим договор. Пусть его нарушат они. У нас ведь нет доказательств, что Калины совершили преступление. Пока нет. Рано или поздно они его совершат. Белла должна либо превратиться в вампира, либо умереть. Так или иначе, не станет человека. А это повод начать войну. Из соседней комнаты донеслось ослиное гиканье Пола. Наверное, переключился на какую-нибудь комедию или рекламу смешная. Какая разница? Его ржание действовало мне на нервы. Так и подмывал еще разок сломать ему нос. Хотя на самом деле я хотел драться вовсе не с полом. Я прислушался к другим звукам, к ветру в ветвях. Человечьими ушами слышишь по-другому. В этом теле мне недоступны миллионы голосов. Впрочем, я и сейчас не мог пожаловаться на слух». Я слышал, как за деревьями на дороге машины делали последний поворот перед тем, как откроется вид на острова, скалы и огромный синий океан. Лапушские копы любят стоять на этом повороте. Туристы редко замечают знак ограничения скорости на другой стороне дороги. Я слышал голоса возле сувенирной лавки на пляже. Когда дверь открывалась или закрывалась, звякал колокольчик. Мама Эмбри стояла за кассой и выбивала кому-то чек. Я слышал волны, набегающие на каменный берег. Визжали дети, не успевая скрыться от ледяной воды. мамаша ругали их за промокшую одежду. И я слышал знакомый голос. От внезапного взрыва ослиного хохота за стеной я чуть не упал с кровати. «Убирайся из моего дома!» — буркнул я. Зная, что Пол и не подумает убираться, я решил последовать собственному совету, распахнул окно и вылез на улицу, не желая лишний раз встречаться с Полом. Соблазн был слишком велик. Я снова его ударю... «А Рэйчел и так взбесится, когда увидит кровь на рубашке, выругает меня, толком не разобравшись. Конечно, она будет права, но все-таки я спустился к берегу, спрятав кулаки в карманах. Пока я шел по пустырю возле первого пляжа, никто не обращал на меня внимания. Хорошо летом, можно разгуливать в одних шортах, не привлекая любопытных взглядов. Я шел на знакомый голос и без особого труда отыскал Квила. Он держался в стороне от туристов и беспрестанно выкрикивал предупреждение. «Не лезь в воду, Клэр! Хватит уже! Не надо!» «Ну вот! Молодчина! Нет, серьезно, Эмили меня убьет! Ты этого добиваешься? Больше не пойду с тобой на пляж, если...» «Ах, так! Переста... Да что с тобой? Думаешь, это смешно?» «Ха! Допрыгалась!» Когда я к ним подошел, Квилл ухватил малышку за ногу. В руке у нее болталось ведерко, от джинсы были насквозь мокрые. У Квилла на груди тоже красовалось мокрое пятно. «Пять баксов на малютку!» — сказал я. «Привет, Джейк!» — девочка завизжала и ударила Квилла ведерком по ногам. «Пусти, пусти!» Он осторожно поставил ее на ноги, и Клэр бросилась ко мне. «Дядя Джей!» — радостно закричала она, обхватив мою ногу обеими руками. «Как дела?» Она хихикнула. Квилл совсем моклый. «Вижу. А где твоя мама?» «Ушла, ушла, ушла!» — пропела девочка. «Клэл весь день глает с Квилом, Клэл никогда не пойдет домой!» Она отпустила меня и помчалась к Квиллу, тот легко подхватил ее на руки и усадил на плечи. Смотрю, кризис двух лет в полном разгаре. — Вообще-то трех, — поправил Квилл. Это надо было видеть. Меня нарядили принцессой и заставили надеть корону, а Эмили предложила испытать на мне новый набор детской косметики. — Обалдеть! Да, я много пропустил. У Эмили есть фотографии, на них я прям красотка. Лопух ты, а не красотка. Квил пожал плечами. Главное, Клэр было весело. Я усмехнулся мне трудно находиться рядом с запечатленными. Неважно, на какой они стадии ведут любимую подвинец, как Сэм, или терпеливо сносят детские шалости, как Квил. От их блаженного спокойствия меня прям тошнит.